Глава тридцать первая. В длинном платье бежать было неудобно, особенно в том, которую ей купили щедрые друзья в лавке готовой одежды. С кучей юбок длиной до пола узкими рукавами и стоячим воротничком в изящных атласных туфельках заниматься бегом было то еще занятие, что Оля поняла в первые же пять минут неожиданной интенсивной пробежки. В десятый раз она мысленно отругала себя за то, что согласилась на аферу с переодеванием и прогулкой за стенами крепости. «Прогулка? Три раза ха-ха. Не прогулка, а марафон по забегу на длинные дистанции, еще и с препятствиями». Длинные юбки девушка подхватила одной рукой, вторая была в руке Арчи, бегущего впереди, упрямо тянувшего ее за собой. Надо было понимать, что трое шестнадцатилетних парней точно вовлекут меня в какую-нибудь историю по той причине, что не смогут все просчитать и предугадать. Ведь это ежу понятно, к гадалке ходить не надо. Почему же я оказалась такой наивной? Сначала она согласилась надеть платье Фарутки для прогулки за стенами крепости, не подумав, что внимание трех молодых аристократов к девушке из низшего сословия вызовет у жителей маленького городка безумное любопытство и понятное недоумение. После позволила переодеть себя в платье Леди. Хотя знала о традициях Элии носить одежду, по которой легко определить, к какой категории населения принадлежит человек. И теперь эта замечательная традиция, вышла ей боком. Сперва Оле, конечно, понравилось и само красивое платье из тонкого легкого материала, прекрасно севшее по фигуре, особенно после многомесячной носки только мужской одежды, и ошарашенные лица парней, когда они увидели ее, и дальнейшая веселая прогулка, когда обыкновенные жители расступались перед четырьмя аристократами, которым везде был зеленый свет. Но потом вдруг появились вездесущие представители магического контроля, о которых великолепная четверка почему-то легкомысленно забыла. Стражи появились словно черти из табакерки. В черных строгих костюмах со шпагами на боку. Не было и вдруг. Тишина вокруг. Бледные лица только что веселившихся людей, которые напряженно вглядывались в спокойные и равнодушные лица стражей. Последние, не теряя времени, стали проверять у магов, кто вызвал у них интерес документы. Вернее, жетоны. Интересующих их индивидуумов было легко определить, поскольку маги были одеты в соответствующую одежду – дорогую или просто добротную, но обязательно со своеобразной замысловатой вышивкой. Нарушение этого правила могло повлечь долгое тюремное заключение, лишение магии и другие строгие наказания. Поэтому его старались не нарушать. Старались. Обычно. Но не внучка герцога Дарвига. Местные жители хоть и ворчали, мол, хоть бы в праздничные выходные дни оставили всех в покое, все равно послушно показывали небольшие серебряные жетоны с именем, адресом проживания и видом магии, которые выдавали магам в отделе магического контроля. У Оли и парней тоже имелись жетоны, только золотые, они серебряные, поскольку парни учились на гвардейцев Лиера в элитной академии Элии, а Оля принадлежала роду Дарвигов. Однако свой жетон с гравировкой «Лорд Николас Дарвик, замок рода Дарвигов, магия Несси и Неруна» землянка по понятным причинам не взяла с собой, оставив его в своей комнатке в надежном месте в восточной башне замка. Когда растерянные друзья заметили, что двое стражей из четверки представителей магического контроля направляются к ним, Артур быстрее всех пришел в себя и разработал стратегию. Оливия берет его под руку и, стараясь не привлекать внимания, идет с ним подальше от площади а Лукас и Рэм по направлению к стражам из маг-контроля отвлекают внимание на себя и при проверке жетона втянут время. Стражи обратили внимание на двух молодых магов. Затем Рэм будто не мог найти жетон. Потом Лукас с самым невинным видом несколько раз ронял свой. Позже они заболтали двух стражей, задавая последнее множество вопросов. Но Оле и Артуру эта хитрость не помогла. Совершенно неожиданно они столкнулись с дядей Артура, лордом Редвигом. Оля будто бы невзначай осматривалась и заметила, когда двое друзей с довольным видом обернулись, уверенная, что Лив с Арчи давно исчезли из поля зрения стражей, но обнаружили, что те до сих пор находятся на площади и разговаривают с лордом Редвигом. Оля настолько волновалась, что пропустила мимо ушей то, как представил ее друг. Не заметила пристального взгляда лорда Редвига. Она только кивала в ответ. Интересно, что наплел о ней Артур. Наконец, родственники раскланялись, и друзья направились к одному из выходов с площади. Но двое стражей маг-контроля, не те, что проверяли Лукаса и Рэма, а другие, направились за ними, окликая. Сердце землянки замерло от страха, но Артур уверенно вел ее вперед, не останавливаясь. «Мы ничего не слышим. Не оборачивайся и просто иди рядом». Лив с Арчи ускорили шаг и вскоре скрылись за поворотом. Но лука с Рэм недолго радовались. К их досаде стражи маг-контроля тоже ускорили шаг и направились к повороту, за которым скрылись друзья. Будущие гвардейцы нырнули в соседний переулок и, недолго петляя, догнали уже во всю прыть бегущих друзей. А поскольку они вдогонку пустились тоже бегом, то стражи маг-контроля опередили. Сюда. Артур резко дернул Олю за руку, и они вбежали в новый узкий проход и побежали по очередной незнакомой улочке. Быстрее, что вы двигаетесь, как без ноги! послышался за спинами Оли и Артура раздраженный голос Рэма. Без ноги, к твоему сведению, совсем не могут бегать, иронично заметил Лукас. Вот эти двое мне их и напоминают. Проворчал Рэм, недовольно пронзая взглядом спины Оли и Артура, которые бежали впереди. Попробовали бы сами бегать в этих тряпках, недовольно проворчала землянка. Они еще долго запутывали следы но Лукас, бежавший последним, постоянно твердил, что слышит шаги преследователей. — Лив, если они нас поймают, то твоя конспирация пойдет к мраку, — пыхтя выдал Лукас. — А еще арестуют и посадят в тюрьму до разбирательства. — Я уже поняла это, поэтому сами шевелите своими булками, не отставайте. — Чем шевелить? — изумленно переспросил Рэм, поперхнувшись воздухом. — Булками. На разговариваешь как стайник, а не леди», — упрекнул он. Глаза же Лукаса весело блеснули. «Нашел тоже леди». Разговаривать было тяжело, но девушка все же ответила. «Учитывая, сколько времени я провела на стайне, я как раз стайник и есть». «Ты будущая леди Корвин, поэтому не выражайся», — заявил Рэм, а Оля только и смогла что фыркнуть на это смелое замечание. «Сейчас за поворотом будет небольшая площадь, на которой находится вход на стайдром. «Нужно попасть туда и затеряться среди людей», — предложил Артур, признанный предводитель их маленькой группы. «Отличная идея», — охотно согласились Рэм и Лукас. Через несколько мгновений перед взглядами друзей открылась обещанная площадь, с одной стороны которой выстроились жилые дома, а с другой в небо вырастало огромное белокаменное сооружение. Перед его входом толпилось много людей. «Нам туда». Артур решительно потащил девушку за собой в самую толпу, рассекая последнюю, как ледокол, держа Олю за спиной, прикрывая девушку от возмущенных взглядов, криков и толчков. «Парни, защищайте нашу леди!» Лукас и Рэм, переглянувшись, мгновенно прикрыли девушку справа и слева. Оля почувствовала благодарность. «Спасибо!» «Ты теперь наша леди!» — широко улыбнулся Лукас. «Обожаю вас!» «Подожди, пока обожать», — смутился Рэм. «Главное, чтобы ты за нас не вляпалась по самые уши, а то станешь ненавидеть». «Не стану». Оля еле успевала переставлять ноги за Артуром, совершенно не обращавшим внимания на недовольных людей. В таком темпе друзья подошли уже к самому входу в стайдром. «Сама я тоже хороша. Голова нужна, чтобы думать, а не есть в нее». Парни засмеялись, а рядом с девушкой прозвучал незнакомый насмешливый мужской голос. «Очень интересное замечание от молодой прекрасной леди. Главное, правильное».